Глава 18. По дороге мы не разговаривали. Но ришёл впереди, погружённый в свои мысли, а я смотрел ему в спину и пытался угадать, что собственно произошло. Нет, то, что Хояси перешли от слов к делу, было понятно даже ежу. Но одно только начало войны вряд ли бы так напрягло князя. Тут другое, совсем нехорошее. Или что-то случилось с родными? или Хояси оказались сильнее, чем можно было предполагать. По первому пункту сложно сказать, но я помню поведение Нори в тот день, когда ему сообщили о гибели брата. Сейчас князь ведёт себя по-другому. Да и сказал бы он прямо, не стал бы откладывать. Значит, с родственниками, скорее всего, порядок. Но разве только Аяка опять что-нибудь выкинула? Но это не страшно, в том смысле, что в военные секреты княжну никто не посвящал. В Ниномару и Оцу она не ездила, а значит, за армию можно не переживать. По второму же пункту всё намного серьёзнее. Однако тут полный туман. Можно предположить, что Икеда был прав. И соседи наняли на службу Они. Но непонятно, как к такому отнесутся их собственные солдаты. Ведь все прекрасно помнят, кто убил Озему Хояси. А соседи и не отрицали, что это сделали демоны. Пройдя мимо вытянувшихся у дверей часовых, мы поднялись на третий этаж и направились к торцевой двери с изображённым на ней гербом. Зайдя в свой кабинет, Нори сразу прошёл к окну и, не оборачиваясь, произнёс. «Если говорить твоими словами, то мы все сейчас в огромной и очень глубокой заднице». «А что, мы с тобой оттуда хоть раз вылезали?» Подойдя, усмехнулся я. «Давай, рассказывай, что там произошло». Три часа назад дежурные заклинатели приняли всех астральных вестников из Оцу. Многого так не передать, но ясно одно. Хояси собрали в два раза больше бойцов, чем мы предполагали. В итоге Хиро потерпел поражение и отошёл под защиту городских стен. Из 16 отправленных в Оцу судов пять затонули. Девять поставлены на ремонт. И два вроде как возвращаются. Всего два. «Два корабля — это 500 бойцов раз в семь-восемь дней», — задумчиво произнёс я, мгновенно прикинув в голове цифры. «Да», — со вздохом покивал князь, — «мы ведь 8000 тысяч в два захода собирались отправить. С первой-то партии ушёл провиант, а сейчас... не знаю. В обход леса армия будет идти около месяца. И это если получится быстро собрать обоз. Мы же не планировали такой маршрут». А ты уверен, что послание расшифровано верно? На всякий случай уточнил я. Тут ведь важна каждая мелочь. Да. Нори вздохнул и, прикрыв глаза, процитировал. Нас хорошо потрепали, отошли в отцу. Держимся, 190. Корабли дошли все. Атака с воды отбита успешно. Пять минус, девять верф, два к вам. Ну да. Астральный вестник — это что-то вроде телеграммы молнии в старые времена. Только там количество слов определяла оплата, а здесь всё зависит от мастерства передающего заклинателя. От двух до десяти слов и не чаще одного раза в семь дней. Если все астральные вестники отправлены, то в ближайшую неделю можно курить бамбук и гадать, что там на самом деле случилось. Хиру ведь передал только самое важное. «Хорошо потрепали. Это потери от одной десятой до 3, продолжил князь. «Держимся 190» означает, что укрепление в основном целые, а у Хояси примерно 19 тысяч солдат. Атака с воды отбита успешно. Значит, адмирал сакомото утопил большую часть нападавших, и путь по воде безопасен. По потерям кораблей я тебе уже рассказал, но хорошо хоть что отправленные подкрепления до города добрались. Иначе бы совсем плохо было. «Да...» Что такое дерьмо и зачем в него наступать? Атака отбита успешно. Ага. Подозреваю, что целью Хуяси были транспортные корабли. А в ту атаку пошли исключительно смертники. Ну или герои, если говорить от лица соседей. Собственно, свою задачу они выполнили. И весомых подкреплений в отцу по воде не послать. Сколько там у Хиру солдат? С учётом потери прибывших, пять с половиной или шесть тысяч максимум? В средневековой Европе, при хорошем раскладе, у нас было бы в запасе месяца два. Но тут же магический мир, где какой-нибудь урод запросто может обвалить кусок городской стены. И не только это. Армию, идущую к осаждённому городу, Хуяси обязательно встретят. А при таком численном перевесе для нас это чревато разгромом. В общем, куда ни плюнь, везде одно сплошное дерьмо. И что-то решил уточнил я, посмотрев на нарисованную прямо на стене карту. «Есть же какие-то мысли?» «А какие у нас варианты?» – не поворачивая головы, произнес князь. «Там, где армия будет идти месяц, мы доберемся в половину быстрее. То есть, примерно сутки на сбор и завтра вечером выступаем. Закупку части продовольствия и дорожный ремонт можно провести в Карие и Ван «А какие конкретно у нас задачи?» – поинтересовался я, найдя на карте названные города при двадцатикратном перевесе противника и с учётом того, что нас, скорее всего, будут встречать. «Ты что же, против?» Нори нахмурился и резко повернулся ко мне. «Мы же к такому готовились!» «Нет, не против», — покачал головой я. «Но мне нужно конкретно знать, что ты хочешь от тысячи. Скоро сюда подойдут командиры. Им нужно обрисовать планы и поставить задачи». А, ты об этом!» Нори замялся и смущённо опустил взгляд. «Помнишь, ты рассказывал о том отряде, в котором служил и воевал в том, другом мире?» «Спецназ», — подсказал я, видя, что князь не может вспомнить название. «Да, спецназ», — Нори кивнул и посмотрел мне в глаза. «Ты говорил, что среди всего прочего перед вами стояли задачи по захвату и удержанию территорий и дивер...» «Диверсионная деятельность», — снова подсказал я и кивнул. «То есть в прямой бой с ними ты вступать не планируешь?» «Нет», — покачал головой князь, — «я ж не идиот, но осаждающим нужна целая прорва продовольствия и всего остального. Вот это мы и заберём. Причём действовать будем так, чтобы Ясуо не знал, что нас там целая тысяча. Он ведь в любом случае кого-то за нами отправит. Их мы заберём тоже». «Принято», — кивнул я и снова посмотрел на карту. «Конечно, неплохо бы Йокой отправить вперёд на разведку, но они же в людские разборки не лезут. «Они бы и не смогли», — покачал головой князь. «Чтобы быстро передвигаться в Астрале по какой-нибудь местности, необходимо заручиться поддержкой её хозяина. То есть быстро Иоши-сан может дойти только в Сато. Ну а Вотсу ему придётся идти как обычному человеку. Я же по дороге сюда заехал сначала в Юкаку и сам об этом только узнал». «Да, а вот это реально хреново. Мне-то казалось, что шагать по Астралу можно без каких-то лишних проблем. А тут, блин, такое. Нет, до Отцу мы доберёмся и не обломимся. Но мне-то потом нужно будет отправиться в храм Нактиса. Путь туда пролегает едва ли не через весь материк. А это займёт больше месяца. Впрочем, прося меня задержаться, Канон ведь знала, что я не умею летать. Вот пусть и доставляет меня на место сама. Ну или договаривается со всеми, чтобы нас пропустили. «Ты знаешь, со мной словно что-то не так. Глядя в окно на реку, задумчиво произнёс князь. «Чувства обострились, но силы особо не прибавилось, как будто внутри меня стоит какая-то стена». «Ага, не прибавилось», — хмыкнул я и скептически взглянул на приятеля. «Убитый Асур с этим бы поспорил». «Та волна получилась только благодаря жемчугу». Норит тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Эт, конечно, многое изменилось, объём силы увеличился». «Но я чувствую, что это далеко не предел. Сейчас, когда это всё началось, она так нужна. Тренируйся и не морочь себе голову», — серьезно посоветовал я. «Оно всегда ведь так и бывает. Чем больше знаешь и умеешь, тем острее понимаешь, какой ты неуклюжий и тупой. Ну и в любом случае, одна-то жемчужина у тебя ещё есть. Вот случись, что её и используешь». «Да, возможно, ты прав». Князь кивнул и посмотрел на меня. «Я буду больше тренироваться!» Мастер Озему перестал вроде ругаться. «Если бы ещё с заклинаниями было так же просто!» «Ну да, когда у тебя силы, как у быка, размахивать килограммовой дубиной не так-то и сложно», — мысленно хмыкнул я, глядя на своего изменившегося приятеля. И что бы Нори ни говорил, Хидео залил в него по полной. Князь стал выше сантиметров на пять раздался в плечах и без особого труда ломает руками подковы. Мозгов, правда, осталось как раньше, и характер не изменился совсем. Но это-то как раз и отлично. Я к нему к такому уже привык. О том, что произошло в Астрале, Нори знал всё, за исключением того, что ему уготовано какое-то предназначение. Вот нечего губы раскатывать и планировать что-то заранее. Пусть сначала разберётся в себе. Не сказал я также о своих мыслях по этому поводу но они к делу совсем не относятся. Мы ведь оба в любом случае в выигрыше. У меня часть филактерии Нактиса, у него — сила, канабо и непонятное предназначение, так что нечего обсуждать поступки богов. Мы проговорили ещё какое-то время, когда, наконец, подошли командиры и началось совещание. Рассадив всех перед нарисованной на стене картой, Нори подробно изложил ситуацию и довёл до самураев предполагаемые задачи. Народ воспринял всё с нескрываемым энтузиазмом, так, словно им всем предложили прогуляться в Диснейленд. Оно и понятно. Война — это высшее предназначение благородных. Всю жизнь им об этом твердили. И вот она, наконец, началась. К тому же в бой их поведёт не абы кто, а целый князь. Это на самом деле многого стоит. Поскольку в город мы прорваться не сможем, займёмся уничтожением обозов и отдельных отрядов Хояси. Конкретные задачи будут поставлены на месте. Сейчас всем отдыхать и готовиться. Тренировки прекратить. Выступаем послезавтра с утра. Если у кого есть вопросы, задавайте». Закончив своё выступление, Нори обвёл взглядом собравшихся. Но у сотников вопросов не было. Голос неожиданно подал Кояма, который, как всегда в таких ситуациях, дежурил около входа. «Господин, мы можем попасть в Отцу без боя», глядя на князя, негромко произнёс он. В Сайтаме есть шесть паромов, на которых возят камень и медную руду с месторождений на другую сторону Такаса. Каждый такой паром может перевезти больше двух сотен бойцов. Но заставить их плыть против течения способны служители милосердной. Там всего-то двадцать пять ри по реке мимо леса. Если кораблей у соседей не осталось, то нам никто помешать не сможет. Услышав сказанное, князь ненадолго подвис, с недоверием во взгляде, глядя на своего телохранителя. Затем посмотрел на карту, покачал головой и, обернувшись, уточнил у Коямы. «А ты уверен, что эти паромы сейчас на ходу?» «Да», — спокойно произнёс самурай. «Я родом из Сайтамы. Три дня назад говорил с земляком. Он сказал, все паромы работают так же, как и раньше. А я могу поговорить с этим твоим знакомым?» «Конечно». Кояма пожал плечами и кивнул в сторону выхода. «В любое время». Он сейчас в Ки по торговым делам. Уезжает только через Декаду. Если нужно, мы его сюда привезём. Отлично. Мгновение поколебавшись, Нори оглядел собравшихся и объявил. Послезавтра утром выступаем. Куда уточню позже. Все свободны. Таро Доно и Сан. Останьтесь. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Ага. Мысленно хмыкнул я. И, дождавшись, когда большая часть народа покинула кабинет, подошёл к карте. Сайтаму долго искать не пришлось. Городок находился на берегу реки на этой стороне леса. Всего 100 километров до отцу против течения. И даже реку пересекать не придётся, поскольку оба города стоят на одном берегу. На карте Сайтама обозначена двумя зубчиками. Значит, она довольно хорошо укреплена. Я ещё не до конца разобрался с местными обозначениями, но, насколько помню, два зубчика обозначают наличие шестиметровой стены. Откид туда ведёт прямая дорога. Прямая с учётом двух изгибов реки. Расстояние чуть больше сорока ри. И хорошим темпом мы дней за пять туда доберёмся. В самой Сайтаме можно будет передохнуть, пока местные готовят паромы. И потом ещё пару дней по воде. Итого примерно неделя. Но насколько нам это нужно? Ведь за стенами осаждённого города мы и половину своего потенциала не сможем реализовать. То есть план Нори нравился мне значительно больше. Да, побегать, конечно, придётся, но это лучше, чем сидеть в заперти. Нет, я не кретин и не адреналиновый наркоман. Просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Громя обозы и отдельные отряды арьергарда, мы принесём намного больше пользы, чем сидя в обороне. Так что нафиг нам куда-то там плавать. Крепость можно укрепить теми бойцами, что уже готовы к отправке». «Ну а нам лучше двигать в обход». «Коней мы вряд ли перевезём», — подойдя ко мне, задумчиво произнёс князь. «Разве только его шассан что-то придумает? Но не знаю, зачем нам там нужны кони». «А что есть в этом городе, расскажете?» Обернувшись, я перевёл взгляд с князя на Кояму. «Только медный рудник за рекой и каменные карьеры? Но почему тогда город не поставили на другой стороне?» «Да всё, как и везде». — пожал плечами Кояма. — Выращивают рис с овощами, ловят рыбу в реке. Но и на болотах там растёт много всякого. Туда из Кии рут, и народ в сезон приезжает за травами. — А почему устроены именно так? Самурай посмотрел на Нори и вздохнул. — Думаю, господин лучше об этом расскажет. Я боюсь ошибиться. — До захвата Отцу Сайтама была западными воротами наших земель, — кивнув, пояснил князь. Город отлично укреплён с воды, а два десятка баллист с мощными артефактами простреливают всё пространство реки. Даже одного попадания зачарованной стрелой достаточно, чтобы серьёзно повредить крупный речной корабль. Собственно, из-за этого город стоит там, где стоит. Артефакты в баллистах плохо работают на местности с низким содержанием силы. Поэтому город поставили возле болота, где этой силы хватает. Медь камень начали добывать уже после захвата Оцу. «А сейчас эти баллисты исправны?» Воспользовавшись паузой, уточнил я. «В смысле, могут ли они стрелять и есть ли к кому этим заняться?» В городе стоит небольшой гарнизон. Артефакты в баллистах практически вечные. Боевые части обновляются регулярно. А вот насчёт стрелков не скажу. Полагаю, десяток заклинателей в том гарнизоне есть. Просто не было смысла держать там много людей. «Отсу отлично контролирует реку». «Если кто-то и прорвётся, то хватит и десятка орудий». «Отлично контролирует, ну да», — подумал про себя я, а вслух произнёс. «А из этих баллист сложно стрелять?» «Для хорошей стрельбы нужна практика, как и везде», — пожал плечами князь, очевидно, не сообразив, к чему я веду. «Для выстрела же достаточно обладать силой и знать устройство орудия». «А у Хаяси такие стрелки имеются?» «Да, конечно, у них же...» Князь осекся, посмотрел на карту и выдохнул. «Ты что же считаешь, что соседи попытаются захватить Сайтаму?» «Всего лишь допускаю такую возможность», — пожал плечами я. «Меня просто такому учили. Полагаю, что со стороны суши город укреплён не так хорошо, как с воды. Гарнизон привык к спокойной жизни и расслабился. Поэтому, если правильно всё спланировать, захватить город будет несложно». Проведя эту операцию, Хояси будут контролировать реку и не пропустят ни одного корабля. С воды захватчики без проблем отобьются, укрепят подступы с суши. И самое главное, они будут готовы к встрече гостей. А сколько времени понадобится нам, чтобы вернуть город обратно? Месяц? Два? В том смысле, что пока об этом станет известно, уже пройдет сколько-то времени. А если Хояси потопят те оставшиеся корабли, когда они повезут солдат? При этом часть армии Ясудо будет занята здесь, на этой стороне леса, и никак не сможет помочь защитникам отцу. Но как они пройдут через заболоченный лес? Глядя на меня, поморщился князь. Там же невозможно провести так много людей. Ну, твой же предок как-то прошёл. Вот и Хояси что-то придумают, кивнув на карту, предположил я. Этот Ясуо не глупый парень. Если он смог договориться с Осурами, то и с хозяином болота как-нибудь сможет. «Я не знаю как, но можно спросить у Йокой». «Хорошо», — кивнул князь. «Тогда собирайся и поехали в Ки. Сначала заскочим в Юкаку, потом пообщаемся с тем торговцем из Сайтамы. И под конец заглянем к брату. Экэда-сан». Нори перевёл взгляд на генерала. «Все распоряжения в силе. Готовьтесь. Послезавтра утром мы выступаем». Произнеся это, князь кивнул генералу и пошёл к выходу. Я подмигнул Экэде, вздохнул и, скользнув взглядом по карте, направился следом за ним.